Джош Рейнольдс. Воспоминания о Фарсиде. Озвучено по заказу аудиоархивов Императора Человечества. Черные фабрики Квира никогда не спали. Вулканические кузницы беспрерывно изрыгали облака серого пепла из достающих до небес труб. Из бездонных карьеров постоянно несся грохот добывающего оборудования, какофония бурной промышленности пронизывала все. Она отдавалась даже в самых верхних слоях стратосферы и незаконченного орбитального стыковочного кольца, которое окружало квир металлическим нимбом. Но нет, этот адский шум заставил Фабиа Байла недовольно поморщиться, когда он спускался по рампе на посадочную платформу. Причиной скорее были поющие грубые голоса. Воздух дрожал от их отональных воплей, а оставшиеся зубы во рту Байла зудели до самых гнилых корней. Пальцы сжимались вокруг медного черепа, венчающего посох, на который он опирался. Тот испускал слабое неестественное сияние и грозно-жадно гудел от внутренней силы. У посоха было сознание, пусть и примитивное, и он страстно хотел, чтобы им воспользовались. Он был усилителем, и малейшее его прикосновение могло сильнейшего противника погрузить в агонию. Поддавшись в свое время капризу, он назвал его посохом мучений. Байл не сомневался, что причиной нынешнего представления был похожий импульс. На проржавелой местами платформе Перед ним стояли сгорбленные недоразвитые существа в лохмотьях, бывших в древности защитными комбинезонами. Среди фабричных работников не было двух одинаковых. Одни выглядели почти как люди, только были безобразно деформированы, а других с трудом можно было назвать двуногими. Некоторых покрывали перья и чешуя. У многих вместо рук были гибкие щупальца, как у моллюсков. На голове одного грузного здоровяка росли ветвистые рога, которым позавидовал бы фенрисийский лось. Они построились двумя рядами по обе стороны от погрузочной рампы, как солдаты, встречающие почетного гостя. Мутанты покачивались под ритм оркестрового произведения, которое звучало из вокс-динамиков в форме горгулий, установленных высоко над посадочной платформой, и хрипло горланили примитивный гимн, аккомпанируя порывом музыки. Над головой летали кибернетические херувимы шипями одностальными крыльями. Крохотные создания вопили друг на друга на искаженном бинарном языке и размахивали над собравшимися дымящимися кодилами, усиливая гротескную нелепость происходящего. Байл на мгновение остановился, взирая на сцену. Сенсоры силовой брони просканировали ближайшее пространство и вывели результаты на гололит перед глазами. По экрану неторопливо пробежали знакомые изображения генетических структур, отмеченные его характерной подписью «Спиралью». Он сдержанно улыбнулся. Эти существа были его детьми, во всех имеющих значение смыслах. Он вырастил их предков в резервуарах, вырвал из тьмы, не обращая внимания на крики, и открыл им их предназначение. Теперь, глядя на их потомков, Он испытывал нехарактерный приступ жалости, пусть из-за растраченного впустую потенциала. Но они все-таки здравствовали. Они были по-своему сильными, выносливыми, умеющими приспосабливаться, пусть не к мелодии, но к жизни, подходящими для уготованной им цели. Большего госпожа Шпор, мага с королева Квира, от них и не просила. Шпор была странной. Даже по меркам адептов-ренегатов механиком. Как и все королевы, она требовала от просителей достойных подношений. Если подарок не приходился ей по вкусу, ситуация могла моментально выйти из-под контроля. Гниющие останки тех, кто ее разочаровал, свисали с фабричных труб. Никому не давали шанса повторить свою ошибку». Каждый раз, когда он посещал Квир, чтобы починить свое древнее ветхое медицинское оборудование, ему надо было привозить что-то новое и совершенно уникальное. Что-то, что ни один проситель не мог ей предложить. Это было похоже на игру. Он создавал для нее работников, изготавливал телесную ткань, даже клонировал ее оригинальное тело. Правда, она так и не сказала, зачем оно ей было нужно. В Последнее время его дары ей наскучили, но он добьется своего. У него был долг. У него была работа, которая заключалась в том, чтобы улучшить несовершенный дизайн нынешнего человечества и засеять звезды новыми людьми, приспособленными к мрачной тьме этого тысячелетия. Порой казалось, что груз судьбы вот-вот раздавит его, но он продолжал идти вперед, чего бы это ни стоило. Он должен был выполнить свою задачу. Он вздохнул и стал спускаться. Древние сервоприводы в броне протестующие ныли, а растянутые лица на плаще тихо постановали. Ему крайне необходимо было получить услуги шпор, а для этого следовало ее надолго увлечь. Приняв подношение, она неизбежно теряла интерес, и в их прошлые встречи ему удавалось в итоге добиться своего лишь потому, что он не позволял забыть о себе, что взаимодействовал с ее органической частью. Подобно королевам древности, Шпор не любила взаимовыгодные сделки. Внизу Рампы ждал почётный караул из кибернетических солдат. Они были облачены в панцирный керамид поверх плотных плащей с капюшонами и держали в руках древние радиевые карабины. Керамид покрывали странные символы, а их плащи были сшиты из кусков кожи, как его. У некоторых из-под капюшонов выглядывали причудливые маски, а в неприкрытых лицах других металла было больше, чем плоти. Они настороженно смотрели на приближающегося Байла и жужжали прицельными линзами, оценивая его. Его собственные целеуказатели не остались в долгу и, подключившись к чужим системам, перехватили их сигналы, пусть и ненадолго. Его доспехи, как почти все, что оказывалось в нестабильной обстановке Варпа, обрели подобие зачаточного разума. Их любопытство было ненасытным, как у него самого». Он на мгновение увидел себя через искусственную оптику кибернетических воинов. Шлем, покрытый отметинами от выстрелов и местами облезший до голого серого керамита. Металлические паучьи лапы с клинками, пилами и блестящими шприцами на концах, поднимающиеся из-за сутулой спины, подергивающиеся в ответ на какие-то слабые внутренние процессы. Как и броня с посохом, хирургион имел собственный разум. Байл улыбнулся. Ему порой казалось, что он не отдельное существо, а колония сходно мыслящих симбионтов, каждый из которых питался остальными и одновременно питал их собой. Они были такой же частью его, как скверно, пожирающая его внутренности словно пламя. Он поморщился. При мысли о ней боль усилилась. скверно выедала Байла изнутри – И совсем скоро от него ничего не останется. Хирургион зашипел, и в шею вонзился шприц. По организму прошла волна прохлады, пряча боль под покровом лекарства. Перед ним стояли более важные вопросы, чем собственная неизбежная гибель. Лишь его работа имела значение. Работа, которую придется приостановить – если он не получит от хозяйки этого мира нужные ему услуги. Посадочную платформу с пыхтением пересек закрытый механический полонкин с шестью пневматическими лапами. Он был чудовищно разукрашен ненужной позолотой и вычурными узорами машинной резки. Занавеси были сделаны из хроматической телесной ткани его собственного изготовления, меняющей оттенок при каждом шаге тяжелых когтистых лап. Одного из последних его подарков повелительницы этого мира, которым он немало гордился. Хотя он обычно предпочитал функцию форме, время от времени было приятно отвлечься и дать волю своим творческим возможностям. За Паланкином дисциплинированно вышагивало еще больше кибернетических солдат, держащих радиевые карабины на изготовку. Они были бронированы тяжелее, чем остальные, плоти в них было меньше, а механики больше. Их покрывали панцири из металла, который почти казался органическим, лица скрывались за масками в виде демонических лиц, а на плащах были выжжены руны четырех губительных сил. От них исходил неестественный пар, словно жидкость, служившая им кровью, была готова вскипеть». Байл чувствовал в воздухе знакомую дрожь, которой фальшивое пение собравшихся работников не имело никакого отношения. Воины переговаривались друг с другом и со своей госпожой по нейронной связи. Он вежливо улыбнулся, ожидая ее. Подойдя ближе, Паланкин замедлился, с жалобным стоном согнул лапы и опустился на землю. Занавеси сонно зашелестели, поднимаясь, И мага с Квира встала и вышла на платформу. Госпожа Шпор была произведением искусства, которому суждено было всегда остаться незаконченным. Она была высокая и тяжелая, созданная скорее для войны, чем для неторопливых размышлений. Плотная ткань, искусно расшитая сценами из марсианских легенд, скрывала нижнюю часть ее тела, А верхняя была облачена в тяжелую золотистую керасу, бугрящуюся кабелями, насосами, трубками и сенсорами. Из вентиляционных решеток на броне шел дым, наполняя пространство вокруг нее приторными миазмами. Из ее груди и плеч выходили тонкие сенсорные нити, пульсирующие на концах в неслышном ритме. Она сложила руки за спиной, и широкие рукава болтались по бокам. Капюшон был откинут назад, открывая взгляду золотой череп с гравировкой из нулей и единиц и многочисленными силовыми кабелями в изоляции, падавшими ей на плечи, словно грива филиноида из саван. На изгибе, где когда-то были бедра, висел свободный пояс из посеребренных черепов. Каждый из них был отмечен собственной руной шестерней. Ее глаза с щелчком сфокусировались на нем, и она плавно, по-механически изящно, двинулась вперед. Байл поклонился так низко, как только мог, и сказал. «Госпожа моя, как же рад этот усталый путник тебя видеть! Ты луч света в вечной тьме нашего изгнания!» Шпор помолчала. «Лесть!» Вечный признак того, что ты пришел торговаться, Фаби. В ее голосе не было хриплости, которую можно было бы ожидать, и слова щелкали, как хорошо смазанные шестеренки. Надеюсь, ты привез достойное подношение. Она взглянула на штурмовика, и в ее голосе появилась угрожающая нотка. Сканирование твоего корабля не показало ничего интересного. «Я подумала уничтожить тебя во время спуска в назидание остальным. Не очень разумно являться сюда с пустыми руками». Пришла очередь Байла молчать. Эта часть переговоров всегда была самой опасной. Она могла без колебаний убить его, если он ее не заинтересует. Он демонстративно огляделся по сторонам и указал посохам напоющих работников. Это собрание твоя идея. Они поют тебе хвалу. Гимн Патору Мутатис, изменителю шестеричной спирали. Твои создания любят тебя даже когда принадлежат другому. По ее тону невозможно было определить, как она к этому относится, но ему по правде говоря было все равно. Он всегда закладывал в свои творения почтение к себе. От инструмента, способного обратиться против Создателя, толку было мало, а из любви получались более прочные цепи, чем из страха. Но сейчас перед ним стояли не его творения, а лишь их потомки. Предки этих работников были подарком, как занавеси на ее полонкине. Он создал их в соответствии с ее требованиями и вырастил в немногих оставшихся резервуарах вскоре после того, как его изгнали из Града Песнопений и уничтожили расположенные там лаборатории. В те дни эта работа казалась пустой тратой иссякавших ресурсов. Поразительно, что они вообще выжили. А уж то, что им удалось размножаться, вовсе было чудом. Байл взглянул на Шпор. «Их предки были хорошим подарком. Ты согласна?» Шпор отвернулась. Идем! Она была лаконична, как всегда. Фабий не обижался. Разум Шпор представлял собой огромную сеть, включающую каждый сетевой узел и каждый кагитатор на мире кузни. Она одновременно решала тысячи различных задач. Такие объемы сырых данных свели бы с ума менее сильный разум. Байло нередко посещала мысль, что его работа была бы куда проще, умея он рассматривать ее с нескольких сторон одновременно. «Возможно, однажды у него появится такая способность. А пока придётся обходиться своими руками и хирургионом». Он направился вместе с ней к выходу с платформы. Ее манипула стражей ненавязчиво следовало позади, но Зуд в затылке говорил ему, что есть и другие солдаты, смотрящие на него из укрытия через прицелы. Это было ожидаемо. Меньшее количество охраны его бы оскорбило». «С твоего прошлого визита миновало 75,8 сезонных цикла. В среднем ты прилетал раз в 100 циклов. Ты рано. Она поморщилась, прислушиваясь к чему-то, что слышала она одна. А мгновение спустя вновь перевела внимание на него. «Объясни это». «Возможно, я соскучился по тебе». Шпор посмотрела на него. Твое чувство юмора не улучшилось за прошедшие циклы!» Над платформой качалось несколько цилиндрических клеток, закрепленных на верхних уровнях станции. В некоторых из них находились скрученные стонущие мутанты. Когда шпор повела его мимо клеток, один из пленников высунул из решетки руку и потянулся к Байлу, мямля что-то о пощаде. Он отбил его лапу в сторону и рассмеялся, когда клетка медленно закружилась». «Да, признаю. Оно никогда не было моей сильной стороной». Попытка уклониться от ответа. «Что привело тебя раньше времени?» «Необходимость». Кашлянул Байл. Хирургион вдруг напрягся и крепче прижался к позвоночнику, а по внутреннему экрану шлема пробежали показания сенсоров. Он убрал их. «Запросы у меня простые, но срочные. Я нахожусь на...» «Деликатной стадии работы! Я не могу позволить себе задержки!» Они миновали клетки и продолжили путь к краю платформы. Тяжелые перила, украшенные непонятными, но по-машинному четкими узорами, отделяли их от задымленного неба. Бэйл взглянул на горизонт, борясь с сильным ветром, бушующим на краю платформы. Из смога внизу показался огромный рудовоз с раковыми образованиями на корпусе, и ревя двигателями стал подниматься к кольцу атмосферных перерабатывающих центров. Его сопровождала стайка небольших силуэтов, похожих на летучих мышей, которые вопили и кружили в воздухе, словно играя. Когда грузовоз набрал высоту, странная стая рассеялась и вернулась вниз, в смог». Когда руду на его борту переработают и очистят, она направится за пределы атмосферы в вечно растущие орбитальные стыковые кольца. Квир, как и его хозяйка, всегда был произведением в работе. Ему была знакома эта потребность – постоянно что-то улучшать. Он сам ее испытывал каждый раз, когда задумывался о своем организме. Но, в отличие от шпор, его усилия к значительному прогрессу не приводили». Они самое большее удерживали все в прежнем состоянии. Но пока придется этим удовлетвориться. Рано или поздно он перестанет быть нужным, однако его работа будет жить дальше. И только это имело значение. «Твой сердечный ритм поднялся на 0,9% в периоде процента. Ты болен?» Байл закашлялся в кулак. На латной перчатке оказалась кровь. Он чувствовал, как напряженно бьются сердца, как давит на низ живота что-то раковое. «Не больше, чем обычно», — ответил он и внимательно посмотрел на нее. «Ты когда-нибудь думала, как еще могло бы все сложиться?» «Я стараюсь просчитывать набор возможных вариантов с шагом в микросекунду». Она помолчала и склонила голову на бок. Байл ощутил в области корыще котку и понял, что она устанавливает нейронную связь с узлом где-то на планете внизу. Из-за золотого оскала раздалось бинарное шипение, забарабанившее по ушам как дождь. Затем все прошло так же резко, как возникло. То, что нельзя просчитать, не имеет значения. То, что не может помочь при расчетах, также не имеет значения. «Я так понимаю, эти же расчеты заставили тебя покинуть Марс тогда, много веков назад». Осторожно спросил Байл, сформировав вопрос так, чтобы вызвать у нее любопытство. Он повернулся, разглядывая подобие теней, дергано пляшущих на платформе. В углах среди собравшихся мутантов этих теней было еще больше. Он уже видел подобных существ во время переходов сквозь варп. Они были отголосками мертвых, тревожащими зрения и слух живых. Мусор, дрейфующий по великому морю душ. Шпор покосилась на него, обдумывая его слова. Это было спонтанное, почти человеческое движение. Реакция была слабой и выражалась лишь в подергивании линз и коротких последовательностях щелчков. Но Байл заметил их и поздравил себя. Она была заинтригована. «Я не помню, Марс», — сказала она наконец. «Воспоминания бесполезны. Они...» «Не имеют значения, да», — закончил он, делая вид, что наблюдает за пляшущими тенями. «Знаешь, с орбиты, земли, занятые твоими заводами, очень напоминают фарситский купол. Я думал, ты намеренно их выбрала». Опять колебание, такое короткое, что нужно было ждать его, чтобы заметить. «Сходство не имеет значения. Я выбрала их, потому что они лучше всего подходят для моих целей». Фаби отвернулся от теней. Стая летучих мышей вылетела из-под платформы, взмахивая крыльями, и стала подниматься по спирали, вопя странную печальную песню. Он мгновение наблюдал за ними, прежде чем ответить. «Выйдя на орбиту, я заметил признаки идущего терраформирования. Выглядит это так, словно кто-то пытается стимулировать вулканическую активность. Купол Форсиды был встроен в вулкан, верно?» «Это нужно для получения термальной энергии. Наш разговор начинает мне надоедать. Где мое подношение?» Вопрос прозвучал резко, а ее оптика раздраженно защелкала. Она была у него в руках. Злость была одной из немногих оставшихся у нее эмоций. Байл улыбнулся и продолжил давить. И все же он был по-своему красив. «Красота не имеет значения. Не имеющие значения понятия исключаются из инфопотока. Марс, Фарсида, не имел. Не имеет значения в текущих рабочих параметрах. Теперь Квир...» «Мой дом». Ее заявление ставило точку, указывало на безвозвратность прошлого. Но он продолжил. «Значимость зависит от точки зрения, как мне кажется. Что есть человек, как не сумма его воспоминаний, плохих и хороших. Все становится частью целого, даже самое незначительное. Попробуй взвесить и разделить их, и вскоре обнаружишь, что перед тобой...» «Пустота». «Не пустота. Что-то лучшее». Байл пожал плечами. В Оке слишком много глупцов, которые пытаются отстраниться от ошибок прошлого. Они надеются переписать историю, словно это может отменить их грехи. Но что сделано, то сделано. Чтобы возвыситься, надо строить на фундаменте из сожалений ошибок и крахов. Надо всегда смотреть вперёд». «А не назад». «На слабости не построить ничего ценного». «Слабость – это почва, в которую сеют семена будущей силы», – он показал на себя. «Слабость плоти, тела и духа привела меня на высоту, которую мои прошлые братья и представить себе не могли. Я переделывал полубогов по образу своему и черпал воду из родника самой жизни». «Будь я уверен в своих силах, и не отклоняйся я от своих изначальных функций, я бы не создал и половины того, что оставило мой след, в крови, кости и бесчетных людей». Шпор внимательно оглядела его. «По моей оценке, твои биологические процессы остановятся через...» Байл резко мазнул рукой. «Умоляю, избавь меня от своих оценок». «У меня есть собственные часы, и достаточно песка, чтобы их заполнить». «Повышенный пульс. Ты испытываешь страх. Ты забыл про подношение Фабий. Поэтому мы обсуждаем незначительные вещи». «Я испытываю раздражение, а не страх». Поправил он ее игнорируя вопрос. «Смерть придет ко всем так или иначе». «Корабли ржавеют, ядра планет коллапсируют, звезды остывают, и даже полубоги умирают. Я боюсь только одного, что я умру, не закончив свою работу». Он посмотрел на нее. «Именно поэтому я пришел к тебе. Мне нужно кое-какое оборудование». Шпор молча ждала. Байл легкомысленно взмахнул рукой. «Специфическое оборудование». У меня есть чертежи, недостает только возможности воплотить их в реальность. Признание слабости? Неожиданно. Рано или поздно в жизни наступает момент, когда возникает потребность в помощи. Как бы не хотелось этого избежать, ответил Байл, опираясь на посох. «Я не машиновидец, и в технике разбираюсь так же плохо, как ты во внутренних процессах лимбической системы». «Я прекрасно осведомлена о задачах этой биологической сети». «Разумеется. Прошу меня извинить», — сухо улыбнулся Фабий. «Мне следовало догадаться, что ты знаешь о ее хитросплетениях, раз удалила большую ее часть». Пару секунд раздавались только щелчки и жужжание ее внутренних авгуров. Затем она произнесла «Снисходительный тон! Ты утомляешь меня, Фабий!» Он рассмеялся «Да, опять прошу меня извинить. Легко привыкнуть к тому, что ты обладатель самого мощного мозга в комнате». Он слегка поклонился «Однако ты обладала легендарными когнитивными способностями среди слуг Амнисии еще до того, как все пошло не так». Она кинула его взглядом. «Все не пошло не так. План был плох изначально». «Тогда зачем было следовать ему? Зачем следовать за ним, обрекая себя на изгнание?» «Зачем подчиняться приказу воителя и менять форсиду на этот задымлённый ад?» Шпор молчала. Он слышал, как тарахтят в ней механизмы, словно древние кагитаторы, как она ведет расчеты. «Причина не имеет значения», — сказала она. «Я это сделала, только это важно». «Как скажешь. остается лишь один вопрос. Ты...» «Выполнишь мою просьбу?» «Недавно мне задавали похожий вопрос», — сказала Шпор. Ветер, треплющий ее одежду на мгновение, обнажил хаотичные конструкции под тканью. Не ноги и не змеиные кольца, а какая-то подрагивающая смесь обоих. «Они сказали, сделай это, и мы оплатим тебе в десятеро. Сделай это, и наш повелитель будет тебе благодарен». Байл вдруг встревожился и нахмурился. «И чего же они хотели от тебя, моя дорогая госпожа?» – осторожно спросил он. Шпор рассмеялась. Это был искусственный отрывистый звук, попытка изобразить смех тем, кто давно забыл, что значит это слово. «Они хотели, чтобы я схватила тебя, Фабий, заточила в железо, пока им не понадобятся твои услуги». «Ты инструмент, превысивший свои функции, а это недопустимо». «А тебе можно сказать то же самое». Такое развитие событий было неожиданностью, притом неприятной. Игра перестала быть старой и привычной. У него было множество врагов. Он задумался, кто из считавших его слишком ценным, чтобы убивать, мог это устроить. Сыновья Ларгара несколько раз пытались поймать его, словно он был одним из их гнусных демонов. Даже его собственный легион надеялся поработить его. «Нет», — ответила Шпор. «Я исполняю свою функцию. Я добываю руду, я выплавляю металл, я строю боевые механизмы. Это всегда было моей задачей». «Но ты больше не делаешь это ради Красной планеты». «Ради великого багряно-охрового купола Фарсиды». Он огляделся по сторонам. Было ли все это лишь попыткой его отвлечь? Он раздраженно заскрежетал зубами. Он был так близок к прорыву. Ему нужно было оборудование, которое могла предоставить только шпор. У него не было времени на эти глупости». Это не имеет значения. Я исполняю свою функцию. Я не выхожу за ее пределы. Она отвернулась, и силовые кабели зашелестели, как возбужденные змеи. Ты? Нет. Ты выходишь за границы своих параметров. Ты извращаешь свою цель. Тебя следует удалить из механизма, чтобы не было сбоев. Я это уже слышал. Ответил Байл, отступая. Его авгуры глушились, гололитические экраны показывали помехи. Возможно, причина была всего лишь в атмосфере, но он в этом сомневался. Это была ловушка, а он ничего не увидел и вступил прямо в неё. Байл оскалил гнилые зубы. Такое случалось не в первый раз и определенно не в последний. Он начал понимать, что кто-то хочет остановить его. «Остановить его работу, не дать ему исполнить свое предназначение. Нынешняя ловушка была просто последней из нескольких попыток». «Это всегда отличало нас друг от друга, моя госпожа», — сказал он. «Я сам выбрал свою функцию, и она заключается в том, чтобы сделать самого себя ненужным». «А ты, и те, о ком ты говоришь, лишь пытаетесь сохранить свою устаревшую роль в рассыпающейся машине Вселенной!» Он замотал головой. «Удалить меня? Не зачем Я сам себя удалил». «Тем не менее, твоя функция препятствует работе целого», — сказала она. Но обвинение прозвучало мягко. Ее разум опять был где-то далеко, бежал по проводам вместе с запертым электричеством. В общем плане он большой роли не играл и был всего лишь строчкой в списке дел, которую нужно было зачеркнуть. Он восхитился ее эффективностью. «Ты должен исчезнуть». «Почему приказу?» Байл огляделся по сторонам. «Я не вижу знакомых лиц, не считая твоего». Мои враги оставляют все бремя тебе. Интересно почему? Шпор взмахнула рукой. Раздался шорох помех, словно в ответ ей. Авгуры сближения на его броне выплюнули оповещения, и он обернулся, удивленно прищуриваясь. Характерная вспышка предупредила его за полсекунды до удара. Боевые стимуляторы автоматически хлынули в организм, и он уклонился от атаки, которая сбила бы его с ног, а то и сломала бы позвоночник. Он опустил руку к сиклосыгольнику на бедре, одним движением вытащил его и выстрелил. Даже крохотная царапина от тонких игл могла свести с ума или убить. Если цель состояла из органики, конечно. Но, увы, это было не так. Цвета побежали, как капли конденсата, открывая взгляду гигантскую машину, которая когда-то была роботом-костеляном. Она почти в три раза превышала его по размерам. Угольно-черный панцирь покрывала накидкой скорчащейся ткани, замаскировавшей машину. Байл нахмурился недовольный собой. Шпор переконструировала его подарок, превратив в нечто более полезное. «Умно!» Пробормотал Байло, пуская игольник. «Против такого врага пистолет не поможет». Он и не заметил его присутствия из-за вездесущего грохота и телесной ткани. Сети вздутых, похожих на вены отростков, покрывали броню, местами выбиваясь из-под нее, как корни деревьев из-под камня. На корпусе дымились руны, а суставы усеивали скопление крохотных, нечеловеческих лиц. Древняя боевая машина пыхтела как голодный зверь и шла на него сжимая и разжимая мощные клешни. Куполообразную голову переделали, придав ей подобие звериного оскала. Сжигатель на его корпусе, истекающий дымом и заставляющий воздух вокруг дрожать от жара, нацелился на Байла. Тот шагнул назад, и оружие повернулось вслед за ним. Он взглянул на шпор. «Они... ничего не предложили тебе за работу, госпожа!» «Ты тоже мне ничего не предложил! Где мое подношение, Фабий? Ты являешься на мой мир с пустыми руками и пытаешься договориться? Оскорбление, снисходительность, высокомерие...» Силовые кабели на ее золотистом черепе вдруг засветились, и линзы глаз вспыхнули. «Они правы! Тебя следует заковать в цепи! Это мой мир, и, и я, я не потерплю, потерплю оскорблений!» Байл прыгнул в сторону, когда Костелян протянул к нему клешню. Та с грохотом сомкнулась, оторвав от плаща кусок. Байл ударил его посохом под колено, надеясь, что это замедлит машину. Посох недовольно завопил, коснувшись ничего не чувствующего металла. В нем не было нервов, которые можно было бы воспламенить. Робот махнул рукой назад, едва не снеся Байлу голову. Удар вскользь задел один из похожих на корни отростков, тот отодвинулся с рыком помех. Байл улыбнулся. У машины все-таки было подобие нервов. Это обнадеживало. Он отступил, маня ее за собой. Сжигатель на плече плюнул расплавленной смертью, вынудив его отскочить. От жара почернела кожа на щеке, но боли не было. Пока. Она появится позже, если он выживет. Сделав один короткий шаг, он оказался в границе его досягаемости и обрушил посох на самый большой узел волокнистой псевдоплоти. Робот тут же отреагировал бинарным воплем, размашисто атаковал рукой и выпустил новую порцию жара из сжигателя. Но стимуляторы в организме Байла позволили стремительно обогнуть разбушевавшуюся машину. Он прыгнул ей на спину и вцепился пальцами в искореженную пластину брони. Байл едва не выпустил ее, когда робот развернулся, продолжая издавать нечеловеческий крик из нулей и единиц, но сумел подтянуться и, игнорируя измученный стон древних сервоприводов в своей силовой броне, взобрался на плечо боевой машины и вырвал сжигатель из креплений. Робот попытался вслепую схватить его, щелкнув клешней у самых ног Байла. Тот сел на корточки и, перехватив посох наконечником черепом вниз, поднял его над головой и обрушил силой поршня. Черный металл погнулся, во все стороны полетели искры. Костелян пошатнулся и с треском замолк. Второй удар заставил его упасть на колено, третий избавил от звериного оскала. Из головы повалил дым, окутывая байла целиком. Робот рухнул на землю лицом вниз, а Байл соскользнул с его корпуса за мгновение до удара и опустился на колено. Сердца громыхнули. Он чувствовал сквозь завесу стимуляторов, как измученный организм пытается компенсировать нагрузку. Он закашлял, забрызгав подбородок кровью. Из дыма вышли кибернетические солдаты шпор, держа радиевые карабины на готове. Опираясь на посох, он вытащил игольник. Стыдно, моя госпожа, сказал он, следя за приближающимися силуэтами через целеуказатели, заполнившие экран перед глазами. Против них его концентрат будет более эффективен, чем против робота, но не намного. Чем я обидел тебя, что ты так со мной обращаешься, неужели ты готова так просто отдать своего друга его врагам? У тебя нет друзей. Ты требуешь, ничего не давая взамен. Шпор подняла руку. «Ты являешься бесподношения, поэтому ты самым станешь». «Бесподношения? Я этого не говорил», – рассмеялся он. «И я бы показал его, если бы ты дала возможность это сделать». Шпор некоторое время разглядывала его, просчитывала ситуацию. Он почувствовал в воздухе дрожь, и ее воины опустили оружие, и сели на корточки, прижав карабины к коленям и внимательно уставившись на него. «И ты можешь предложить мне что-то более ценное, чем удовлетворение от взятия тебя в плен?» — спросила она. На его наплечнике открылось потайное углубление, в котором лежал безобидный инфошип. Он достал его и протянул ей. «Суди сама». Шпор взяла шип и осмотрела его. «Объяснись!» «Это инфошип. Довольно очевидно. Тебе не кажется?» «У меня есть инфошипы!» Байл уставился на нее. «Это шутка!» «Это наблюдение! Что в нем?» Тонкие губы Байла растянулись в широкой улыбке. «Воспоминания, госпожа!» Шпор помедлила. «Воспоминания?» «Момент во времени, извлеченные из сознания одного неудачливого Архимагаса и помещенный в электронный янтарь». «Что за время? Что за воспоминания?» Байл взмахнул рукой. «Посмотри сама». Но она продолжала медлить. Она не доверяла ему. Она ожидала предательства с его стороны, хотя он всегда обращался с ней по справедливости. Шпор стала королевой не потому, что доверяла странным людям с дарами. Она вставила инфошип в разъем на керасе. Линзы ее глаз щелкнули. Воздух замерцал, покраснел и наполнился тихим гулом. Из встроенных проекторов выросло гололитическое изображение. «О!» – тихо сказала Шпор. Байл поднялся на ноги, и его плащ затрепетал под воспоминанием марсианского ветра. Они стояли в тени Фарсиды, освещенной заходящим солнцем. В ржаво-красном воздухе плавали песчинки. Древние строения усеивали склон гигантского вулкана, а по равнинам внизу бежали двуногие машины со всадниками в бледных цветах фарсидского купола. Воспоминание было очень сильным. Байлу почти казалось, что он чувствует едкий запах марсианского воздуха и бьющий в лицо песок. Он не мог не признать, что работа была отличная. Байл взглянул на Шпор. «Марс! Каким он был до раскола?» Шпор молчала и не шевелилась, купаясь в свете лучших дней. «Это слабость», — продолжил Байл. «Песок между шестернями расчетов». Шпор протянула руку к красному солнцу, скрывающемуся за куполом вулкана. «Я забыла, как свет отражался от терморезонаторов», — сказала она. «И как шумели пирокластические фильтры, когда падала температура?» Она уронила руку и посмотрела на него. «Это не имеет значения», — повторил Байл. «Шутка», — отозвалась она. Он улыбнулся. «Наблюдение. Тебе угоден дар?» Шпор отвернулась. «Да, я подумаю над твоей просьбой!» Помолчав, она добавила. «И я назову имена твоих врагов, если хочешь. Хотя бы это ты своим подношением заслужил!» Байл поразмыслил над ее предложением, но недолго, и махнул рукой. «Нет!» Их имена не имеют значения. У него был легион врагов. Галактика горела и была полна пироманов, жаждущих завладеть пеплом. Байлу не было дела до огня, его причин и тех, кто ему поклонялся. Только до того, что ждет после. Пусть галактика горит. Из ее пепла восстанет новое будущее. Созданное... I ima.